Город Баккеп был в те времена ветреным и неуютным. Улицы были крутыми и кривыми, камни мостовой шатались и вылетали под колесами проезжающих повозок. Ветер ударил мне в ноздри непривычным запахом, выброшенных на берег водорослей и рыбьей требухи. Пронзительный крик чаек и других морских птиц казался некой потусторонней музыкой, перекрывающей ритмичный плеск лолн. Город цеплялся за черные каменистые скалы, как моллюски и рачки лепятся к сваям мола, стоящего на заливе. Дома были каменные и деревянные, причем последние, сделанные более тщательно, стояли выше, на каменистой поверхности и имели более основательные фундаменты. Все казалось тихим и спокойным после праздничных толп в замке. Нам же не хватило ума и опыта понять, что прибрежный город – неподходящее место для прогулок щенка и шестилетнего мальчика. Я осматривался по сторонам, а вастронос жадно обнюхивал все по пути через улицу Булочников и почти безлюдную рыночную площадь вниз, к лодочным сараем, стоящим у самой воды. Там нам пришлось шагать по деревянным пирсам так же часто, как по песку и камню. На берегу кипела обычная будничная жизнь с небольшими уступками карнавальной атмосфере замка наверху. Корабли должны швартоваться и разгружаться, когда это позволяют прилив и отлив. И те, кто зарабатывает на жизнь ловлей рыбы, подчиняются ритму моря, а не людской суете. Вскоре мы встретили детей. Некоторые из них выполняли мелкие поручения родителей, но некоторые, как и мы, лентяничили. Я легко сошелся с ними не испытывая потребности по взрослом этикете представления или других подобных глупостях. Кое-кто из них был гораздо старше меня, но встречались и мои одногодки. Некоторые были даже младше. Никто из них, казалось, не находил странным, что я брожу по городу сам по себе. Меня познакомили со всеми достопримечательностями, включая раздувшийся труп коровы, который принесло приливом. Мы посетили строящееся новое рыбацкое судно в доке, Оно было завалено кудрявой стружкой и опилками, от которых исходил сильный смолистый дух. Оставленная без присмотра коптильня с рыбой обеспечила полуденное пиршество полудюжине ребятишек. Если эти дети и были более оборванными и грязными, чем те, кто проходил мимо спеша по делам, я этого не заметил. И если бы кто-нибудь сказал мне, что я провел день в стае нищих сорванцов, которые нечисты на руку, и потому им заказан вход в крепость, я был бы потрясён. В то время я знал только, что это был неожиданно прекрасный день, в который в достатке было куда пойти и чем заняться. Было несколько юнцов постарше и более отчаянных, которые не упустили бы случая производить новичка если бы востронос не был рядом со мной и не скалил зубы при каждом их неосторожном жести. Поскольку я не выказывал ни малейшего желания покушаться на их права лидеров, мне было позволено следовать за ним. На меня произвели впечатление их тайны. Пожалуй, я даже осмелюсь утверждать, что к концу этого вечера знал беднейшие кварталы города лучше, чем многие из родившихся в замке. Меня не спрашивали об имени и называли просто «новичком», У остальных были самые обыкновенные имена, как, например, «Дирк» или «Керри», или говорящие прозвище, типа «Рыбный воришка» или «Расквашенный нос». Последняя была девчонкой. Могла бы быть прелестным маленьким существом, попав в более благоприятные условия. Она была на год или на два старше меня, прямодушная, с острым и живым умом. Она ввязалась в спор с 12-летним мальчиком, совершенно не испугавшись его кулаков, И благодаря ее острому язычку вскоре все над ним смеялись. Она приняла свою победу спокойно и заставила меня благоговеть перед ее твердостью. Но синяки на ее лице и тонких руках цвели всеми оттенками фиолетового, синего и желтого, а корочка запекшейся крови под левым ухом только немного не соответствовала ее имени. Несмотря на это, расквашенный нос была веселой, и голос ее был звонче голоса чаек, кружившихся над нами. Поздним вечером Керри, расквашенный нос и я сидели на каменистом берегу за станками для починки сетей, и расквашенный нос учила меня, как очищать камешки от крепко прилепившихся моллюсков. Она счищала их сознанием дело заостренной палочкой и показывала мне, как при помощи ногтя выгонять маленьких съедобных жильцов из их раковин, когда нас окликнула какая-то девочка. Аккуратный синий плащ и добротные кожаные туфли отличали ее от моих новых товарищей. Она не подошла, чтобы присоединиться к нашей охоте, а закричала. «Молли! Молли! Он ищет тебя повсюду! Пришел почти трезвый час назад, увидел, что ты ушла и огонь погас, и ну поносить тебя, на чем свет стоит!» На лице расквашенного носа появилось отчаянное, упрямое выражение, смешанное со страхом. «Беги, Китни, и прихвати мою благодарность. Я не забуду тебя в следующий раз, когда с отливом появятся крабы». Китни наклонила голову, быстро повернулась и бросилась назад туда, откуда пришла. «У тебя неприятности?» спросил я, когда увидел, что расквашенный нос не спешит снова переворачивать камни в поисках моллюсков. Неприятности? Она пренебрежительно фыркнула. Это как посмотреть. Если отец сможет оставаться трезвым достаточно долго, чтобы найти меня, тогда что ж, тогда у меня и правду могут быть неприятности. Но к вечеру он наверняка здорово напьется и не попадет в меня ничем из того, что будет швырять. Наверняка. Повторила она твердо, когда Керри открыл рот, чтобы возразить. С этими словами она решительно повернулась к каменистому берегу и возобновила поиски.